Странный разговор и странные приготовления. Был десятый час вечера. Отвратительная погода, какая может быть только в Петербурге, несмотря на лето, разыгралась вовсю. В темноте еле мерцали тусклым светом уличные фонари. Дождь лил, как из ведра. Порывы холодного ветра били прямо в лицо. Мы шли, закутавшись в плащи, шлепая по лужам. Улицы были пустынны. В то время уличная жизнь замирала куда раньше, чем теперь. «Могу я спросить тебя, Иван Дмитриевич, куда влечет нас жалкий жребий?» Шутливо, хотя мне было не до шуток, спросил я. «Можешь, доктор, мы направляемся к дому З. «И добираться до него надо пешком?» — Да, так будет незаметнее. Предоставим почтенному железнодорожному тузу подкатить к своему дому в карете. — А далеко еще? — Нет, минут двадцать ходьбы. Путилин замолчал, а потом вдруг задал мне неожиданный и довольно странный вопрос. — Скажи, доктор, медицина признает такие факты, случаи когда человек может увидеть самого себя не в зеркале, конечно, или в каком-либо ином отражении, а, так сказать, вполне реально. Ну вот, например, я иду и вижу, что навстречу мне идет некто, который есть никто иной, как я сам. Я с тревогой поглядел на моего славного друга. Он, кажется, переутомился не на шутку, подумал я. Да, Иван Дмитриевич, медицина знает такие казусы. И как она их объясняет? Галлюцинации зрения, обуславливаемой мозговым заболеванием. Так. А вот в оккультных науках доказывается, что подобные явления есть не что иное, как раздвоение астрального тела. Одновременно я могу показаться самому себе, тебе, другим в двух, так сказать, экземплярах. Что ты скажешь на это? Скажу, что поражаюсь, с чего тебе, не признающему никаких оккультических чертовщин, явилась фантазия затронуть подобный вопрос. Теперь говорить об этом некогда, мы подходим к дому З. Быстро осмотревшись по сторонам... Путилин поспешно вошел в ворота дома. «Иди скорее, доктор!» «Лишь только мы вошли туда, перед нами в полутьме выросла высокая фигура. Вы, Икс?» — спросил Путилин. «Я, Иван Дмитриевич». «Ну, что и как». «Зе» благополучно прибыл домой. «Вы исполнили все, о чем я вас просил, голубчик». «Все». Я осмотрел черный ход. «Вон он. Дверь в кухню будет открыта». Отлично, отлично. Ну и погода. Признаюсь, не особенно приятно дежурить в подворотне. А нам долго придется здесь находиться? На это я не сумею тебе ответить. Может быть, всю ночь и весь завтрашний день, и завтрашнюю ночь мне надо здесь быть. Тебе как угодно. Прошло минут сор. Издали долетел звонкий стук лошадиных копыт. Путилин прилег на холодный асфальт, осторожно выглядывая через решетку ворот. Звук приближающегося экипажа все усиливался. Ближе, ближе. И карета, промчавшись мимо ворот, круто остановилась у подъезда миллионера. До нас донеслось хлопанье каретной дверцы. Путилин быстро вскочил и обратился к Икс. «Ну, идемте, ведите меня черным ходом». По черной лестнице мы поднялись в белый этаж. Икс открыл дверь. «Вот кухня». В ту минуту, когда мы вошли в нее, это была огромная роскошная кухня богача, к входной двери быстро бежал лакей. «Приведи нас». Он остановился, как вкопанный. На лице его изобразился сильнейший испуг, страх. Путилин быстро взял его за локоть. — Тсс! Не звука. Тебе было приказано, как только ты откроешь парадную дверь, запереть ее на ключ и бежать к черному ходу. «Дас, дас — Даст, даст! — лепетал лакей с перекошенным от ужаса лицом. — Для меня и Икс было совершенно непонятно необычайное волнение слуги ну вот отлично эти господа останутся здесь в кухне а ты проведи меня в кабинет барина они с... они с не одни я знаю не разговаривать властно бросил путилин